Глава 5 Сокровище. Мое первое утро без него началось с приступа тоски, от которой, как мне казалось, я уже излечился. Натягивая мою одежду, постиранную хозяином, я вдруг обнаружил в кармане голубое перышко, которое нашел незадолго до встречи с ней. Потом она три дня носила это перышко в волосах. В последний вечер, перед разлукой, я, причувствуя беду, украл его. Прикоснувшись к осколку моего рухнувшего счастья, я поневоле отмотал воспоминания назад, к тому роковому дню, когда она вдруг появилась в зарослях тростника возле мостков для стирки. Я понюхал пёрышко. Теперь оно пахло лишь свежим мылом. Я положил его на стол и накрыл перевернутым стаканом. В детстве я так делал с бабочками. Сел на стул, Ожидая, пока успокоится сердце, я разглядывал комнату, озаренную осенним солнцем. Смотрел на стену из чемоданов, искрящуюся тайнами. С самого начала загадка этого дома вызывала во мне какую-то сладостную боль, волнение, неведомое желание, отвлекающее от моего горя. Наступил полдень. Я стоял по колено в воде и охотился на раков. Они целыми стаями ползали вокруг, поднимая со дна тину. Я ловил их руками. Трех я бросил на понтонный мост, чтобы они меня не ущипнули. Внезапно что-то прошуршало в кустах на другом берегу. Я поднял голову. Хозяин должен был вернуться только завтра. Я обернулся к собакам, спавшим в траве рядом с домом. Они не шелохнулись. Я продолжал свое занятие, изредка поглядывая на другой берег. «Когда-то...» Я уже ловил раков вместе с братьями на маленьких водопадах. Я вспомнил, как хрустели черные монстры в корзинах. Вспомнил наш нескончаемый восторг, обнаженные торсы, ледяную воду в разгар лета. Все это осталось в прошлой жизни. В жизни до лодки, до девушки, которая исчезла, бросив меня, как сломанную игрушку. Я вспоминал те времена, не зная, жалею ли я о них. На этот раз... Шум раздался в зарослях ольхи возле дома, будто ветка упала в реку. Или утка, взлетая, забила крыльями по воде. Только вот утки не было, деревья на берегу отбрасывали тени. Собаки встрепенулись, но их интересовали только раки, норовившие сбежать с понтонного моста. Хромая, я вышел из воды и направился к камышам. Спокойствие собак меня удивляло. Обычно они начинали волноваться, стоило ящерке зевнуть в ста метрах от них. Подойдя к ольхе, я поднял с земли палку, чтобы раздвинуть плавающие в воде корни, и с тревогой огляделся вокруг. Затем вернулся к понтонному мосту. Большинство раков меня не дождалось. Двух оставшихся я положил в миску, которые после дождя вычерпывают воду из лодок. В этот момент мне показалось, что она здесь. Вокруг сеялся золотистый свет, и я обернулся, уверенный, что видел ее отражение». В окне мелькнул силуэт. Мое сердце сжалось. Это длилось всего секунду, но я ее узнал. Я бросился к дому, забыв о больной лодыжке. Собаки, беспокоясь, сбежали следом. Я толкнул дверь и ступил в кромешную тьму. «Кто здесь?» — крикнул я. Глаза постепенно привыкали к мраку. Обернувшись, я увидел, что за моей спиной нет никого, даже собак. Я вслушивался, пытаясь уловить скрип половиц наверху, напрасно. «Я видел тебя! Ты здесь!» Я ходил туда-сюда перед окнами, искал под лестницей. «Скажи мне, где ты?» Одна из собак теперь терлась о мои мокрые ноги, пытаясь успокоить меня почти кошачьим урчанием. Я оттолкнул ее, остановился посреди комнаты. Выглядел я, наверное, как безумец. Босые ноги, подвернутые штанины, с которых на пол текла вода, дрожащие губы. «Ответь!» Не стоило покидать дом ради нескольких раков. Я же знал, что моя тоска караулит под дверью, прячется в камышах. Я чувствовал себя единственным человеком на белом свете и плакал, как маленький мальчик, потерявшийся в толпе. Мой голос слабел. Я оперсял лбом о деревянный столб. Скажи, по крайней мере, как тебя зовут? Мне понадобилось несколько долгих минут, чтобы успокоиться и понять, тоска сводит меня с ума. Если продолжать в том же духе, это плохо кончится. Я должен уйти, не дожидаясь возвращения хозяина. Надо набраться смелости и пойти по другому берегу реки через лес. Через пару часов я отыщу свой велосипед или, по крайней мере, дорогу, увижу машины, людей, начну мечтать о чем-то серьезном, познакомлюсь с новой девушкой с десятками новых девушек, одна из которых непременно украсит прическу разноцветными перьями, которые я ей подарю. Я опустился на кровать, чтобы обуться. Собаки радовались, что я успокоился и прыгали вокруг. Неестественное оживление часто охватывает собак после того, как их хозяин перестает плакать. Я прошелся по комнате, снял с гвоздя свою куртку с капюшоном, мимоходом бросил взгляд на фотографию дома П, взял сумку, Все было на месте. Фотоаппарат, камера и прочее. Я приготовился покинуть убежище. И вдруг, повернувшись к стене с чемоданами, я заметил кое-что, чего раньше не видел. Один из чемоданов был открыт. Как я мог не заметить этого утром? Я подошел ближе. Внутри лежали маленькие аккуратные свертки из белой бумаги. Я собирался закрыть чемодан, но одна из собак внезапно зарычала. Две другие приняли угрожающие позы, я сделал шаг еще и остановился. Потом осторожно вывел собак на улицу. «Будьте здесь, стерегите дом». Я закрыл дверь, я слышал, как они скребутся. Я снова оказался в одиночестве, глянул в окно. Собаки предупредят о возвращении хозяина, мне нечего бояться. Чемодан был плотно набит белыми пакетами разной формы, большими и маленькими. Почти половину занимал прямоугольный сверток. Вероятно, таких свертков и таких пакетов в комнате были тысячи, если каждый закрытый чемодан таил в себе те же сокровища. У меня руки чесались посмотреть, что внутри, как было устоять. Я решился и, словно пытаясь уменьшить свою вину, открыл самый маленький пакетик. В белую шелковистую бумагу с рисунком были завернуты какие-то предметы — Я боялся смять или запачкать изысканную бумагу. Первым предметом оказался маленький наперсток в красной коробочке. Я покрутил наперсток в одной руке, держа коробочку в другой. В Париже, на улице Моцарта, я порой играл с бабушкиными наперстками, лежавшими в ее шкатулке для рукоделия. Но такого красивого и миниатюрного не видел никогда. Я поднес его к глазам, он был сделан из позолоченного металла. На наперстке выгнулась, подобно волнистому волосу, выгравированная спираль. Она наматывала круги вокруг моего мизинца. Я развернул второй пакет. Там лежал шарик из оранжевого стекла размером с большой человеческий глаз. Я почему-то подумал, что так должно выглядеть закатное солнце во время урагана. В середине шарика, оправленного серебром, застыла косточка от яблока. Наверное, это было украшение... Потом я открыл пакет, где лежал кулон. Маленький череп из слоновой кости с темными дырами вместо глаз. В следующем свертке под несколькими слоями бумаги я обнаружил крошечную ночную рубашку, расшитую жемчугом, белым и блестящим, словно и икринки. Мое сердце колотилось. Предметы лежали передо мной на белой бумаге. У меня не оставалось сомнений. Все теперь сходилось. Уединенный дом, собаки черные шторы на окнах. Я был в логове грабителя. Хозяин обчищал музеи или замки и хранил здесь свое добро. Подстегиваемые чувством опасности, я принялся распаковывать прямоугольный сверток из правой части чемодана. Я заметил, что все сокровища прятались под шелковистой упаковочной бумагой с выведенными на ней словами «Сладости, дом, перла». За этой обманчивой оберткой скрывались сокровища грабителя, словно огромные изумруды, завернутые в фантики из-под конфет. Однако пятый предмет выбивался из коллекции и несколько портил мою теорию. Это был кусочек сплетенных ивовых веточек, словно оторванный от какой-то мебели. Я не понимал, какую они могли иметь ценность. Разве что их оторвали от ларца Клеопатры или сундука Наполеона. Тогда я и вообразить не мог, что именно эти веточки, когда-то бывшие колыбелью, представляли наибольшую ценность. Каждую весну они покрывались почками, притягивая птиц, и хозяин дома плакал, когда брал их в руки. Я положил все предметы на место и аккуратно закрыл чемодан. Пора было уходить. Надев рюкзак, я толкнул дверь. Собаки облизали мои руки и посмотрели вслед, так, словно не верили, что я ухожу, и они были правы. Войдя в реку, я услышал тот же шум, что раньше при ловле раков. Биение сердца, крыла, шлепанье влажной юбки. Я зажмурился, пытаясь сопротивляться неприятному чувству, которое накатывало вновь и вновь. Я вспомнил о голубом перышке, оставленном под колпаком стакана. Я вошел в дом, радуясь, что есть повод вернуться. Комната встретила меня запахом горящих шишек и отблесками огня на медной отделке чемоданов. Ради такого зрелища хотелось остаться. Я шагнул к столу, поднял стакан. Перышка исчезла.